«Пятое. Проснувшись, затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалова, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук десять одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы. «Гляди», — сказал он Шестипалому. «Что это?» — спросил тот. «Боги называют их «гайками». Шестипалый собирался было спросить что-то еще, но вдруг махнул рукой и опять заревел. «Да что с тобой?» — спросил Затворник. «Все умерли!» — бормотал Шестипалый. «Все, все!» «Ну и что?» — сказал Затворник. «Ты тоже умрешь. И уж уверяю тебя, что ты и они будете мертвыми одинаково долго». «Все равно жалко». «Кого именно?» «Старушку-мать, что ли?» «Помнишь, как нас сбрасывали со стены?» — спросил Шестипалый. «Всем было велено зажмуриться, а я помахал им рукой, и тогда кто-то помахал мне в ответ. И вот когда я думаю, что он тоже умер, и что вместе с ним умерло то, что заставляло его так поступить...» «Да», — сказал Затворник, — «это действительно очень печально». И наступила тишина, нарушаемая только механическими звуками из-за зеленых ворот, за которые уплыла родина Шестипалова. «Слушай», — спросил, наплакавшись Шестипалый, «а что бывает после смерти?» «Трудно сказать», — ответил затворник. «У меня было множество видений на этот счет, но я не знаю, насколько на них можно полагаться». «Расскажи, а...» После смерти нас, как правило, ввергают в ад. Я насчитал не меньше 50 разновидностей того, что там происходит. Иногда мертвых рассекают на части и жарят на огромных сковородах. Иногда запекают целиком в железных комнатах со стеклянной дверью, где пылает синее пламя или излучают жар до бела раскаленные металлические столбы. Иногда нас варят в гигантских разноцветных кастрюлях. А иногда... Наоборот, замораживают в кусок льда. В общем, мало утешительного. «А кто это делает, а?» «Как кто? Боги?» «Зачем им это?» «Видишь ли, мы являемся их пищей». Шестипалый вздрогнул, а потом внимательно поглядел на свои дрожащие коленки. «Больше всего они любят именно ноги», — заметил затворник. «Ну и руки тоже. Именно о руках я с тобой и собираюсь поговорить. Подними их». Шестипалый вытянул перед собой руки. Тонкие, бессильные, они выглядели довольно жалко. «Когда-то они служили нам для полета», — сказал затворник. «Но потом все изменилось». «А что такое полет?» «Точно этого не знает никто. Единственное, что известно, это то, что надо иметь сильные руки». «Гораздо сильнее, чем у тебя или даже у меня. Поэтому я хочу научить тебя одному упражнению. Возьми две гайки». Шестипалый с трудом подтащил два тяжеленных предмета к ногам затворника. «Вот так. Теперь просунь концы рук в отверстие». Шестипалый сделал это. «А теперь поднимай, опускай руки вверх-вниз. Вот так». Через минуту Шестипалый устал до такой степени, что не мог сделать больше ни одного маха, как не старался. «Все», — сказал он, — опустил руки, и гайки повалились на пол. «Теперь посмотри, как делаю я», — сказал затворник, и надел на каждую руку по пять гаек. Несколько минут он продержал руки разведенными в стороны и, казалось, совершенно не устал. «Ну как?» «Здорово», — выдохнул Шестипалый. «А почему ты держишь их неподвижно?» «С какого-то момента...» «В этом упражнении появляется одна трудность. Потом ты поймешь, что я имею в виду», — ответил затворник. «А ты уверен, что так можно научиться летать?» «Нет, не уверен. Наоборот, я подозреваю, что это бесполезное занятие». «А зачем тогда оно нужно, если ты сам знаешь, что это бесполезно?» «Как тебе сказать? Потому что, кроме этого, я знаю еще много других вещей. И одна из них вот какая». «Если ты оказался в темноте и видишь хотя бы самый слабый луч света, ты должен идти к нему, вместо того, чтобы рассуждать, имеет смысл это делать или нет. Может, это действительно не имеет смысла, но просто сидеть в темноте не имеет смысла в любом случае. Понимаешь, в чем разница?» Шестипалый промолчал. «Мы живы до тех пор, пока у нас есть надежда», — сказал затворник. «А если ты ее потерял...» «Ни в коем случае не позволяй себе догадаться об этом. И тогда что-то может измениться. Но всерьез надеяться на это ни в коем случае не надо». Шестипалый почувствовал некоторое раздражение. «Все это замечательно», — сказал он. «Но что это значит реально?» «Реально для тебя это значит, что ты каждый день будешь заниматься с этими гайками, пока не будешь делать так же, как я». «Неужели нет какого-нибудь...» «Другого занятия?» — спросил Шестипалый. «Есть», — ответил затворник. «Можно готовиться к решительному этапу, но этим тебе придется заняться одному».